Глава тридцать восьмая, в которой Пафнутий видит царя и боится дракона. Царский сподвижник, генерал и ученый, которого теперь следовало упоминать без приставки «бывший», постоянно что-то бормотал и Пафнутий навострил уши, надеясь извлечь важную для себя информацию. «Ах, успеть бы, успеть!» Тихо причитал Яков Вильямович, хватаясь то за склянку с мутной голубоватой жидкостью, то за другую, с красноватой, то за гусиное перо и книгу, чтобы зачеркивать написанное и выводить новые формулы. При этом он хмурил высокий лоб, не такой морщинистый, как у знакомого по фнутию призрака, но уже с глубокой вертикальной складкой посередине от неустанных размышлений и пожилого возраста. Теребил концы парика, щекотал в носу оперением письменной принадлежности и громко чихал. Мозги прочищал, наверное, а потом снова и снова всматривался в колбы, где были заключены результаты долгих опытов. Ужасно вы сейчас до Вовку поведением похожи. Не удержался от восклицания МНС и тут же прикусил язык, вспомнив, как граф чуть не зашип его тяжёлой железякой. К счастью, пришельцы из будущего. Его писк был заглушён решительным стуком в секретную дверь, снаружи являющую собой часть кирпичной стены. А значит, тому, кто рвался внутрь, было известно про лабораторию. Стук сопровождался весёлым и громогласным: "Отпирай затворник!" Его сиятельство аккуратно прикрыл склянки куском старой ткани, а книгу не менее осторожно опустил обратно в тайник и лишь после этого нажал на кирпич сбоку от входа. Деревянный щит отъехал в сторону, и в потайную комнату заглянул человек в похожем на гравский тёмно-зелёном кафтане. Ростом он был богатырского, а потому ему пришлось сильно нагнуться. «Выходи гостя встречать, а то я в твоих апартаментах, а кислон в лавке посудной». Яков Вильямович удовольствия от визита не выказал. Во всяком случае, на лице у него сохранилось озабоченное выражение. «По что кислый такой? А лет дел отвлек?» — балагурил вельможа, развалясь в кресле и не дожидаясь ответов хозяина. «Ну, буди, буди с мурном уходить. Плеснек лучше зелья какого». готов, в горле пересохло. Выпив жадными глотками поданное графом печьё, гость уже серьёзнее заглянул ему в печальные глаза. Нечто неудачу опять претерпел. Пробовать бы надо, подал наконец голос алхимик. А может, естество испытатель. Повнути пока не определился, кем считать его сиятельство после увиденных экспериментов. Пруцимун вообще не знал, чем один от другого отличается. Вот отдам концы и поступлю в полное твоё распоряжение, беззаботно молвил гость, а граф замахал руками. Не шути так, Питер. Пришельлец из будущего вытряс из глаз. Не сам ли царь, чьей дружбой хвастался призрак? Пофнутий впился рубиновыми бусинками в прославленного российского самодержца, возраста примерно такого же, что и гра в Брюс, лет 50 с хвостиком, как и бабушка Вовкина на дачу, к которой он не поехал. Лицо круглы, щёки пухлые, над маленьким по-человечески меркам ртом усы топорщатся. Волосы тёмные, кудрявые, почти до плеч спускаются. Глаза чёрные на выкоте. а взгляд дерзкий и будто все замечающий. В последнем МНС тут же убедился. «А что там? Не крысу ли прячешь?» — со смешком произнес царь, уставившись через незакрытый проход в лабораторию прямо на то место, где скрывался Пафнутий. «Чем для опытов не гоже? Али так страшна, что отбиваться пришлось?» Опять хохотнул он, намекая, видимо, на железную голову, валяющуюся недалеко от временного убежища кладоискателя. МНС задрожал, лихорадочно соображая, в чем может заключаться использование его в экспериментах и не пора ли терять сознание. «Изловлю потом», — кивнул его сиятельство, отсрочив пафнуть ее обморок. «А тебе не мешало бы серьезнее к пророчеству моему отнестись?» Сам знаешь, не ошибался я доселе ни разу. Да, пророчество. Царь Пётр побараманил пальцами по дубовому столу рядом с креслом. Вады опасаться, по елику от неё смерть прямо. Как мыслишь сие для корабельщика? Он метнул на астролога озорной взгляд. Да и не страшусь я погибели с таким учёным другом. Ведь оживишь Не дашь сгинуть раньше времени. Яков Вильяминович опять вздохнул. Всё шутки тебе. День руковой между тем приближается, а эликсир не готов. Царь опять приложился к кубку с зельем и успокоительно произнёс: "Пустое, чему быть, тому не миновать". А потом вдруг подмигнул его сиятельство: "Не полетать ли нам на драконе твоём?" Драконе, пофнутый в панике, выскочил из-под стеллажа и юркнул в железную голову. Пусть зубы обломает, если слопать его, вздумает.